Лезвие полетело со сметоносной точностью и угодило прямо в рот падающего противника, раскрывшейся от удивления после того, как его правая нога поскользнулась на невидимых резиновых шариках. Его рука с пистолетом затралась вверх, раздался выстрел, и пуля ушла в деревянный стропил. Теперь лежал на полу, корчес в предсмертных конвульсиях. Нож пронзил ему основание черепа, поэтому смерть наступила уже через несколько секунд. Осторожно, чтобы не поскользнуться самой, Кэт подошла к поверженному противнику. Он уж перестал дергаться. Кэт выдернула из раны нож, забрала оружие убитого и вернулась на кухню. Оказавшись там, она выждала еще несколько минут, чтобы убедиться, что больше незваных гостей не будет. Вокруг царила тишина. Зато за стенами дворца гроза бушевала еще больше яростью. Сквозь высокие окна то дело врывался яркий свет от вспышек молний. Похоже, стихия всерьез взялась за высокий холм, на котором возвышался дворец, намереваясь сравнять его с землей. Убедившись, наконец, что ни третий, ни четвертый убийцы не появится, Кэт окликнула Вигора и тот сразу высунул голову из отверстия. «Оставайтесь там», — предостерегла его Это на случай, если она все же ошибается. Подойдя к первому мертвецу, она обоскала тело, и ее худшие подозрения подтвердились. У него в кармане был сотовый телефон. Черт, некоторое время она сидела неподвижно, анализируя ситуацию. Выводы оказались неутешительными. Если, получив приказ разделаться с ними, убийцы заявились прямиком в суда, значит, орден у дракона точно известны их местонахождение. Кэт взглянула на часы и вернулась к игру. «Орден знает, где мы находимся», — сказал он, также успев оценить положение, в котором они оказались. Кэт не сочла нужным отрицать, очевидно. Она вытащила собственный сотовый телефон и набрала номер Грея. «Командер должен быть оповещен о произошедшем». Однако уровень сигнала был слишком слабым, и вызов не проходил. Кэт подошла к окну. «Безрезультатно». Чертова гроза сделала связь с невозможной, по крайней мере, с находящимся в воздухе самолётом. Она сунула трубку в карман. — Может быть, удастся связаться после того, как они приземлятся? — обнадежил Вигр, наблюдавший за безуспешными попытками Кэт дозвониться до Грей. Однако, если ордену дракона известно, где мы находимся, в нашем распоряжении остается совсем мало времени. — И что вы предлагаете? — Сэкономить его? Каким образом? До прибытия Грея и остальных остается около двадцати минут. Давайте используем это время с пользой, — он указал на темные ступени у себя под ногами. Разгадаем загадку, ожидающую нас внизу. Когда наши товарищи приедут, мы будем готовы действовать немедленно. Предложение показалось, как это логично. Плюс ко всему это был способ загладить ее опущение. Она проглядела шпионов, позволила им подкрасться совсем близко и проследить за ними. «Давайте сделаем это!» — решительно сказала она. Шесть часов две минуты. Грей вместе со своими спутниками торопливо шел по бетону взлетного поля, над которым бушевала гроза. Они приземлились в авиньонском аэропорту коман всего пять минут назад. Нужно было дать должное кардиналу Спери, или, по крайней мере, его влиянию в качестве высокопоставленного чиновника Ватикана. Он уладил все таможенные формальности, когда самолет еще находился в воздухе, а на земле их уже поджидал БМВ, который должен был доставить группу в папский дворец. Кардинал покинул самолет вместе с ними и отправился в здание терминала, чтобы предупредить местные власти. Апский дворец необходимо было блокировать. Разумеется, после того, как Грей и его группа окажутся внутри. Грей на ходу продолжал дозваниваться до этой и Лигра, но они не отвечали. Он проверил уровень связи. После того, как они вышли из самолета, сигнал стал гораздо лучше. Но в чем же дело? Телефон звонил и звонил, но ответа не было, и вскоре Грей оставил бесплодные попытки. Он выяснит, в чем дело, когда кажется в дворце. Промокшие до нитки они забрались в машин. Небо рассек очередной зигзаг молнии, высветив на долю секунда виньон, уютно угнездившийся вдоль серебристой ленты рона.